Глава третья. Пойдем. Кто-то шлепнул меня по заднице. Надеюсь, это не Наташа, хотя голос явно мужской. Спросонья ничего не пойму. Оторвал голову от подушки, кое-как разлепил глаза и сфокусировал взгляд на темном пятне напротив меня. Пятно медленно, наверное, превратилось в моего отца. Ну па, прокаркал я хриплым отснаг голосом. Вставай, сказал он. Завтракать вместе будем. Значит, станет сейчас песочить. Фетиш у него такой: под чашку кофе распекать меня жующего омлет. Насколько времени? Половина седьмого. О боги! Простонал я. Как я отвык после длительных каникул вставать в такую рань. Пытка. Давай умывайся и спускайся. Через час выезжаем уже. Ты отвезешь меня на линейку сам? Конечно, кивнул отец. ты же выпускник, хочу посмотреть линейку. Во, ты же вечно занят. На сегодня свободен, половину дня. После линейки домой, Наташа обещала праздничный обед. На этих словах меня перекосило и папа, конечно, заметил это. Лицо попроще сына не показывает такое выражение Наташе. Наташа, Наташа, передразнил ей его. Господи, какие все идиоты, когда влюбляются. Ты хоть о чем-то кроме нее думать и говорить можешь? Хм. Усмехнулся отец. А ты уже достаточно взрослый, чтобы к этим идиотам присоединиться. В смысле? Не понял я, взлохмачивая волосы пальцами и зевая. Тоже влюбишься, пояснил отец. Вот тогда и посмотрим, как запоешь ты. О нет! Встал я на ноги. Этот придурочный мир не для меня. Я в душ. Как я и предполагал, отец едва мы успели нормально поесть, уже за чашкой с кофе принялся сверлить меня взглядом. Наташи с нами не было. В такие моменты она оставляет нас наедине. Ну что, сейчас меня в камень не обратишь взглядом, минус Гаргон. Нековеркой персонажей мифов Древней Греции она женщина. А что поделать, если ты как она смотришь? Только он. Не поясничий, обрубил отец. Ты когда за голову возьмешься, Рома. Зачем за нее браться? Поднял я брови вверх. Она и сама прекрасно болтается. Роман, нахмурился отец, и я понял, что с шутками пока стоит завязывать. Я слушаю тебя, папа. Я задал вопрос: когда ты возьмешься за ум? Последний учебный год от его творяешь что? Гонки, КПЗ, что еще? Пока все. Не удержался я. Но ты наверстаешь. Не планировал? Слава богу. А я думал, у тебя есть план, как довести отца до могилы. Добросъсть,、да、пап, пожал я плечами. Я не специально же. Роман, наставил он даже кофе и устремил взгляд на меня. Я тебя прошу, как взрослого человека, прекращай так себя вести. Думай об учебе, не встревай никуда, не устраивай драк и никого не доставай. Да кого я достаю? Мы прекрасно обознаем кого. Сделай так, чтобы меня не вызывали в школу к директору уже второго сентября. Не позориться! Никого я трогать не собирался, пробормчал я. Что тебе сделала эта рыженькая девочка? Я промолчал. Хороший вопрос. Что? Только ответа у меня и самого нет. Просто раздражает своим видом с первого дня, как пришла учиться к нам. Умница чёртова. Всем ее в пример ставят и учителя, и даже отец как-то меня ее поприкнул. Вот мол учится девочка, старается на льготном месте, не то что я лоботряс. И как после этого к ней нормально можно относиться? Так что она тебе сделала? Не слышу ответа. Ничего, процедил я сквозь зубы. Просто бесит. Сирота Казанская, всем ее жаль. Прикроти, так говорить о девочке, обрубил отец, чтобы я больше не слышал такого вадри, ского бы то ни было. Понял? Понял! Рявкнул я и нахмурился. Не трогай девчонку, Ром, настаивал отец. Далась она тебе. Вот играешь в группе своей играй, спускай пор там. Столько энергии в тебе, не туда ты ее направляешь. Да не нужна она мне, па. Вскочил я на ноги. Я как раз кофе благодаря отцу выпить не смог. Чего ты ко мне привязался с ней? Вот и не трогай, и не собирался заняться не чем больше. Ну-ка, стой. Не дал мне уйти отец. Я еще не договорил. Не обернулся к нему. Он так и продолжал сидеть за столом и смотреть на меня поверх сцепленных между собой пальцев. Я уменьшаю твой лимит на карте. Что? Сильно уменьшаю. Ну пап, это твое наказание за КПЗ. Хватит только на очень мелкие расходы. Хотелось бы заорать, что он не прав и это несправедливо, но как раз все ровно наоборот. И поэтому я просто по нуру опустил голову. А если ты будешь вести себя так, что меня станут снова вызывать в школу, продолжал говорить он, я лишу тебя денег вовсе. Ты понял? Понял, процедил я сквозь зубы. Я очень на это надеюсь. Не поверил мне отец, но видимо решил все же закончить неприятный для нас обоих разговор. Иди собирайся, скоро будем выезжать. Я пошел в свою комнату, чтобы там надеть школьную форму. обернулся у лестницы, ведущей на второй этаж. — Я тоже надеюсь. — На что? — поднял голову отец. — Что ты не потащишь на ледненьку эту свою. Эту свою зовут Наташа. — Потому что придет мама. — Я в курсе, — ответил папа. — И Наташа не поедет с нами, можешь расслабиться. — Хоть одна хорошая новость за сегодня, — буркнул я и ушел наверх.